«Да ведь он же не убил!» — немного резко прервал Лёша. Беспокойство и нетерпение одолевали его все больше и больше. «Знаю, что убил этот старик Григорий!» «Какой Григорий?» — вскричала Лёша. «Он! Он этот Григорий! Дмитрий Федорович как ударил его!» «Так он лежал, а потом встал, видит, дверь отворена. Пошел и убил Федора Павловича». «Да зачем?»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 Она вас позвала или вы сами к ней пришли? — Да, она звала, и я пойду сейчас к ней. Встал было решительно Лёша. Ах, милый, милый Алексей Федорович, тут-то, может быть, и самое главное! — вскрикнула госпожа Хохлакова, вдруг заплакав. — Бог видит, что я вам искренне доверяю, лис!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 «Это уже недавно. Катя у меня сидела. Он и зашел, узнав, что она у меня. Я, разумеется, и не претендовала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без того хлопот. «Вы comprenez?» «Cet элямор, est la mort de votre papa. «Только вдруг узнаю, что он был опять, только не у меня, а у лис. Это уже дней шесть тому. Пришел, посидел пять минут и ушел». А узнала я про это целых три дня спустя от Глафиры. Так что это меня вдруг фрапировало. Тотчас призываю лис. А она смеется. Он, дескать, думал, что вы спите, и зашел ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и было. Только лис, лис, о боже, как она меня огорчает». «Вообразите, вдруг с ней в одну ночь, это четыре дня тому, сейчас, после того, как вы в последний раз были и ушли, вдруг с ней ночью припадок, крик, виск, истерика. чего у меня никогда не бывает истерики? Затем на другой день припадок, а потом и на третий день, и вчера, и вот вчера этот аффект». «А она мне вдруг кричит, я ненавижу Ивана Федоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от дома. Я обомлела при такой неожиданности и возражаю ей, с какой же, кстати, буду я отказывать такому достойному молодому человеку, и при том с такими познаниями и с таким несчастьем, потому что все-таки все эти истории, ведь это несчастье, а несчастье, не правда ли?» Она вдруг расхохоталась над моими словами, и так, знаете, оскорбительно. Но я рада, думаю, что рассмешила ее, и припадки теперь пройдут, тем более, что я сама хотела отказать Ивану Федоровичу за странные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. Только вдруг сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась на Юлию, и, представьте, ударила ее рукой по лицу. «Но ведь это монструозно!»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 Так вы не забудьте, не забудьте, о чем я вас попросила. Тут судьба, судьба. Конечно, не забуду, если только можно. Но я так опоздал, пробормотал поскорее, ретируясь Алеша. — Нет, наверное, наверное, заходите, а не если можно, иначе я умру! Прокричала вслед ему госпожа Хохлакова. Но Алеша уже вышел из комнаты.